Глава третья. Багдадский повешенный. Исэр Биэри, также известный как Большой Иссер, был высоким неуклюжим мужчиной с редкими сидеющими волосами. Густые брови прикрывали темные, похожие на пещеры-глазницы, а на тонких губах часто играла сардоническая улыбка. Биери был родом из Польши, слыл ласкетом, скромным человеком безупречной честности но его недоброжелатели утверждали, что он опасен и страдает манией величия. Большой эсер, уже долгие годы бывший членом Хаганы, руководил частной строительной компанией в Хайфе. Нелюдимый, молчаливый и необщительный, он жил с женой и сыном в маленьком, продуваемом ветрами доме в прибрежной деревне Бат-Галим. Незадолго до создания Израиля Биери был назначен командирами Хаганы главой Шай, После провозглашения независимости 14 мая 1948 года Израиль был атакован своими соседями со всех сторон, и Биери стал главой новой секретной военной службы. Биери был представителем левого крыла рабочего движения и имел прекрасные политические связи. Его друзья и коллеги высоко ценили его преданность защите Израиля. Война за независимость продлится до апреля – 1949 года. Тем не менее, вскоре после назначения Биери главой секретной службы начали происходить странные леденящие кровь события, казалось бы, не связанные между собой. Пара туристов на горе Кармель сделала страшную находку. В глубоком овраге у подножия горы они нашли полуобгоревшее тело, изрешеченное пулями. Убитый оказался известным арабским информатором израильской секретной службы Али Касемом. Убийцы застрелили его, а затем попытались сжечь тело. Несколько недель спустя, на секретной встрече с премьер-министром бен Большой ССР обвинил Абу Хуши, влиятельного лидера Мапай, партии Бен-Гуриона, в том, что он предатель и британский агент. Бен-Гурион был потрясен. Великобритания была господствующей державой в Палестине до создания государства Израиль. Хагана вела подпольную борьбу против британских ограничений в отношении еврейской общины. Британская разведка часто пыталась внедрить своих шпионов в еврейское руководство. Но ну Бахуши столб еврейской общины и харизматичный лидер хайфских рабочих, предатель, это казалось невозможным. Сначала израильские лидеры, информированные о ситуации с негодованием, отвергли обвинение Бери. Бери обнаружил две конфиденциальные телеграммы в мае 1948 года, отправленные британской разведкой Схайвского почтамта. Он выложил их на стол перед Бен-Гурионом как неопровержимое доказательство предательства Хуши. В это же время Бери. Приказал арестовать друга Хуши Жюля Амстера. Бери велел привести Амстера на соляное место рождения в Атлите, недалеко от Хайфы, и распорядился избивать и пытать его в течение 76 дней, заставляя дать показания, из которых бы следовало, что Хуши был презренным предателем. Амстер не сдался и, в конце концов, уже сломленным человеком был освобожден. Он потерял зубы, его ноги были. Покрыты ранами и шрамами, а страх остался с ним навсегда. 30 июня 1948 года армейский капитан Мир Тувианский, делавший покупки на рынке Тель-Авива, был арестован и доставлен в Бетгиз, недавно оккупированную арабскую деревню. Военная разведка заподозрила, что Тувианский во время пребывания в Иерусалиме раскрыл совершенно секретную информацию одному британскому подданному, который, в свою очередь, передал ее арабскому легиону, то есть армии Иордании. Иорданская артиллерия, руководствуясь этой информацией, подвергла интенсивному обстрелу несколько стратегических целей по всему Иерусалиму. В ходе дисциплинарного военного трибунала который длился менее часа, Тувианский был обвинен в шпионаже в пользу арабов, признан виновным и приговорен к смертной казни. Наспех собранная расстрельная команда казнила его на глазах у группы потрясенных израильских солдат. Тувианский будет единственным человеком, когда-либо казненным в Израиле, кроме Адольфа Эйхмана. Расследование этих смертей и пыток привело следователей к виновнику преступлений большому эссеру. Он заподозрил Али Касема в том, что тот был двойным агентом и дал указание убить его. Он оклеветал Абу Хуши. По мнению нескольких следователей, у большого эссера были личные счеты с Хуши. Он мог бы преуспеть в этом деле, если бы главный изготовитель подложных документов, участвовавший в этом деле с недаемой чувством вины, не признался начальству, что он фальсифицировал компрометирующие обух телеграммы по прямому указанию Бери. И Бери был тем, кто отдал приказ о поспешном аресте и казни капитана Тувианского. Премьер-министр Бен-Гурион действовал без колебаний. Бери предстал перед военным судом, затем перед гражданским, был лишен звания, с позором уволен из армии обороны Израиля и признан виновным в смерти Али Касема и Мейра Тувианского. Израильские лидеры были ошеломлены. Методы Бейри, возловещая личность, приказы подделывать документы, пытать и убивать, легли пятном на принципы морали и гуманизма, на которых был основан Израиль. Дело Берии оставило ужасную память в израильской секретной службе и оказало серьезное влияние на ее развитие. Если бы в военное время гражданские лидеры воздержались от осуждения Беери, у секретной службы Израиля мог быть совершенно иной характер. Она могла бы стать организацией, для которой фабрикация обвинений, подлог, пытки и убийства оказались бы обычной практикой. Напротив, в будущем методы Бейри будут запрещены. Секретная служба – ограничила собственные полномочия и основывала грядущие операции на правовых и моральных принципах, которые гарантировали бы права отдельных лиц. После отставки Бейри, авансцену теневого мира Израиля занял человек, бывший ему полной противоположностью. Реувен Шилаах. Сорокалетний Реувен Шилаах, замкнутый с вкрадчивым голосом, был загадкой. Человек высокой культуры, он обладал острым аналитическим умом и глубоким знанием арабского Ближнего Востока, его племенных традиций, правящих кланов, недолговечных союзов и кровавых расприй. Один из его почитателей назвал Шалааха ферзем шахматной партии Бенгуриона в то время, когда тот был советником Давида Бен-Гуриона по политическим вопросам. Некоторые сравнивали его с хитроумным французским кардиналом Ришелье, другие считали тонким манипулятором, мастером кукловодом, который знал, как дергать за нужные ниточки за кулисами. Шелах всю жизнь был активным участником секретных операций и конспиративной работы. Обходительный и учтивый сын равина, Шелах был родом из Иерусалима, из старого города. Всегда официально одетый, аккуратный. Лысеющий молодой человек отправился с миссией в Багдад задолго до создания государства Израиль. Он провел в Ираке три года, выдавая себя за журналисты и преподаватели, изучая политику страны. Во время Второй мировой войны вел переговоры с британцами по поводу организации корпуса еврейских командос для проведения диверсионных операций в оккупированной нацистами Европе. Он помог создать два подобных специальных соединения еврейских командос. Немецкий батальон, бойцы которого, вооруженные немецким оружием и одетые в немецкую форму, осуществляли рискованные операции на территории противника в Европе. Арабский батальон, бойцы которого владели арабским, были одеты в арабскую одежду и обучены для ведения операций в глубине арабской территории. Он также убедил британцев десантировать еврейских добровольцев из Палестины в оккупированную Европу, чтобы организовать там еврейское сопротивление нацистам. Шилаах был первым, кто установил контакты с управлением стратегических служб, предшественником ЦРУ. Перед началом израильской войны за независимость он тайно путешествовал по соседним арабским столицам и привез оттуда бесценные трофей – планы вторжения арабских армий. Навязчивое желание Шалааха действовать под покровом секретности стало источником множества легенд. Его друзья часто рассказывали анекдот, как Рувен однажды поймал такси. «Куда едем?» — спросил водитель. «Это государственная тайна», — ответил Шалаах. Во время войны за независимость Шалаах возглавлял службу внешнеполитической информации. Это была одна из нескольких полунезависимых разведывательных групп, созданных еще до провозглашения независимости государства Израиль. 13 декабря 1949 года Бен-Гурион издал приказ о создании ведомства на иврите Массад для координации государственных разведывательных служб, которые должен был возглавить Рувен Шилаах. И все же потребовалось еще два года проволочек и споров, прежде чем удалось создать Массад. Члены одного из разведывательных подразделений политического департамента, которые собирали разведданные за границей, наслаждаясь щедрыми ассигнованиями на оплату представительских расходов и шикарным образом жизни, взбунтовались и отказались продолжать шпионить в пользу Израиля, когда услышали о планах расформировать их подразделение и включить его в состав Массада. Только после того, как им объявили выговор, и большинство из них уволили, Шилах смог создать Массад. Его название в конечном счете будет изменено на ведомство разведки и специальных задач. А девиз взят из притчей 11.14. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Но уникальным Масад сделали не новое название и не девиз. Шалаах был полон решимости придать этой службе исключительный характер. Масад должен был стать не только длинной рукой Израиля, но и длинной рукой всего еврейского народа. На встрече со своими первыми новобранцами Рамсад заявил, помимо всех функций секретной службы у нас есть еще одна важная задача защищать евреев, где бы они ни находились, и организовать их эмиграцию в Израиль. И действительно, в последующие годы Масад тайно помогал создавать подразделения самообороны там, где еврейским общинам угрожала опасность: в Каире, Александрии, Дамаске, Багдаде и некоторых городах Южной Америки. Воинственно настроенные молодые евреи тайно доставлялись в Израиль и проходили обучение в армии и Масаде. Во враждебных или нестабильных странах создавались тайные склады привезенного контрабандой оружия. Из местных евреев образовывали отряды самообороны, способные защищать еврейские общины от атак толпы или ирегулярных военизированных формирований, по крайней мере до тех пор, пока не подоспеет помощь правительства или международных организаций. В 50-х годах Масад перевез в Израиль десятки тысяч оказавшихся в опасности евреев из арабских стран Ближнего Востока и Марокко. А годы спустя, в 80-е, Масад снова организовал спасение евреев, запертых в Иране при Хамейни, и осуществил массовый исход эфиопских евреев в Израиль. Однако во время первой секретной операции Масада в Ираке произошла катастрофа. В большом багдадском универмаге Арози Бак на улице Рашид молодой человек по имени Асад торговал за прилавком с шейными платками. Он был палестинским беженцем, покинувшим свой дом в Акка, после того, как его захватила израильская армия. Незадолго до отъезда из Израиля он оказал услугу своему заболевшему двоюродному брату, подменив его в качестве официанта в кафе неподалеку от резиденции военного губернатора. В течение недели Асад ходил по коридорам резиденции военного губернатора, неся богато украшенный латунный поднос и подавая офицерам израильской армии крошечные чашки крепкого турецкого кофе. В памяти у него остались лица некоторых из них. В тот день, 22 мая 1951 года, он наблюдал за клиентами, прогуливаясь по магазину и вдруг заметил знакомое лицо. «Не может быть!» — подумал он сначала, — это невозможно. Но он действительно помнил человека, которого видел. Не в летней рубашке и брюках, как сегодня, а в форме цвета хаки. Асад срочно вызвал полицию. Я видел офицера израильской армии прямо здесь, в Багдаде. Полиция быстро арестовала мужчину европейской внешности, которого сопровождал худой, невзрачный иракский еврей в очках. Его звали Моши и он сказал полиции, что он простой служащий в еврейском общинном центре. «Я встретил этого туриста вчера на концерте», — объяснил он, «и он попросил меня устроить ему экскурсию по магазинам». Когда они добрались до штаба, двумя мужчинами занялись по отдельности. Иракские следователи жестко допросили Моша о человеке, который был опознан как израильтянин. Моша настаивал на своей версии — Он встретил туриста только вчера и никогда не был знаком с ним. В темных подвалах полицейского управления следователи подвешивали Моша за ноги, а затем за руки избивали его и угрожали убить. Их жалкий пленник, казалось, ничего не знал. После недели пыток иракцы решили, что Моша Несим – пустое место, и освободили его. Другой заключенный продолжал повторять, что он иранец по имени Исмаил Салхун, и показал задержавшим его иракцам иранский паспорт. Но они продолжали пытать его. Он не был похож на иранца и не знал ни слова по-персидски. Наконец следователи устроили очную ставку между ним и Асадом, палестинцем, который его опознал. «У меня кровь застыла в жилах, когда я увидел его», — позже вспоминал заключенный. Он сдался и признался в том, что его настоящее имя Ихуда Тагара, юдка Таджир он израильтянин и капитан армии обороны Израиля. Следователи затащили Тагара в его номер, сломали мебель, исследовали стены и затем обнаружили содержимое тайника, увесистую папку документов, прикрепленную скотчем к дну ящика письменного стола. После этого начался кошмар, не только для Тагара, но и для всей еврейской общины Багдада. В Багдаде действовало несколько подпольных еврейских и израильских организаций, в том числе подразделения, занятые нелегальной миграцией, группа самообороны и ряд сионистских и молодежных движений. Некоторые из них были организованы еще до создания государства Израиль. В Багдаде было несколько тайников с оружием и документами, некоторые из которых располагались в центральной синагоге Масуда Шемтова. Незадолго до описанных событий эти группы были дополнены шпионскими сетями, поспешно организованными еще до создания Массада. Они практически не были изолированы друг от друга, и провал одной из них мог сразу же поставить под удар все остальные. Иракские евреи сидели на пороховой бочке. Ирак был злейшим врагом молодого государства Израиль и единственным, кто отказался подписать с ним соглашение о перемирии. Каждый член тайных еврейских сетей знал, что от иракцев не стоит ждать милосердия, его жизнь висит на волоске. И Игуда Тагр был направлен в Багдад именно по этой причине, чтобы отделить шпионскую сеть от остальных организаций. Тагру, бывшему офицеру элитных войск в Пальмах, было 27 лет, улыбчивый молодой человек с непокорной челкой. Это была его первая миссия за границей, и до своего задержания он делал все возможное, чтобы изолировать сеть, которую возглавлял от других групп. Тем не менее, некоторые из его людей все еще принимали участие в других направлениях подпольной работы. Еще один израильтянин, имевший подлинный британский паспорт, Питер Янев, родний индус, руководил отдельной сетью, но оставался в контакте с Тагером. Связь Тагра с тель осуществлялась через главного командира всех групп, действующих в Багдаде, таинственного человека, личность которого была известна немногим. Он работал под вымышленным именем Заки Хавив, но на самом деле был Мардыхаем бен Паратом, израильтянином иракского происхождения, бывшим офицером, принимавшим участие в войне за независимость Израиля. Бен Парату не хотелось возвращаться в Багдад, поскольку он собирался жениться на девушке, которую встретил в армии. Тем не менее, в итоге он уступил давлению сотрудников разведывательных служб и взял на себя эту опасную миссию. После ареста Тагра вся секретная организация развалилась за несколько дней. Иракские специальные полицейские подразделения арестовали десятки евреев, Некоторые из них не выдержали допроса и выдали следователям свои тайники. Иракцы обнаружили документы, связывавшие некоторых евреев со шпионской деятельностью. Под плитами синагоги Шемтова полиция обнаружила огромный склад оружия, накопленный за многие годы, начиная с кровавого погрома в 1941 году, в ходе которого было убито 179 евреев. 2118 ранено и изнасилованы сотни женщин. Количество найденного оружия поразило иракцев. 436 гранат, 33 пистолета-пулемета, 186 револьверов, 97 зарядных устройств для пулеметов, 32 боевых кинжала и 25 тысяч патронов. Во время жестоких допросов все чаще и чаще всплывало одно имя. Заки Хавиф, таинственный руководитель подполья. Кем он был и где он? Наконец, умный молодой следователь установил связь. Заки Хавиф — это никто иной, как Моше Несим, скромный малый, которого арестовали вместе с Тагаром, а затем отпустили. Десятки агентов обыскали дом Моше, но никого не нашли. Грандиозная полицейская облава проходила по всему Багдаду, но Заки Хавиф исчез. На самом деле он был в том единственном месте, которое полиции в голову не приходило обыскивать. Он был в тюрьме. Через пару дней после своего освобождения из-под первого ареста, когда он был задержан вместе с Тагром, Бен Парата разбудил громкий стук в дверь. «Откройте, полиция!» — кричали агенты. Бен Парат подумал, что это конец. В доме не было черного хода, а в Багдаде ни одного человека, который мог бы предоставить ему убежище. И он знал, что для человека в его должности в иракских судах может быть только один приговор — виселица. Он смирился и отпер дверь. Снаружи стояли двое полицейских. «Вы арестованы», — сказал один из них. Бен Парад притворился удивленным. «Но что я сделал?» «Ничего серьезного», — сказал полицейский. «Всего лишь автомобильная авария». Подевайтесь. Бен Парад не поверил своим ушам. Он совершенно забыл об аварии, в которую попал несколько месяцев назад. Он игнорировал повестку в суд и теперь должен был предстать перед иракским правосудием. Суд занял всего около часа. Судья приговорил его к двум неделям тюрьмы. И когда целая армия иракских агентов в полной боевой готовности разыскивала его, Заки Хавив выплачивал свой долг обществу в багдадской тюрьме. Через две недели перед освобождением его отвезли в главное полицейское управление, чтобы снять отпечатки пальцев и сфотографировать. Бен Парад знал, что если это произойдет, он будет обречен. Его смогут идентифицировать как Закихавива, Хавива, и тогда он уже не отделается двумя неделями тюрьмы. Вместе с двумя охранниками немного поодаль он шел по улицам Багдада в главное полицейское управление. По пути они проходили через многолюдный экзотический рынок Шурджа, битком набитый крошечными темными магазинчиками, торговцами, наперебой расхваливающими свои товары и узкими кривыми перевулками. Дождавшись подходящего момента, Бен Парад оттолкнул своих охранников, нырнул в толпу и скрылся. Полицейские даже не пытались преследовать его. В конце концов, его должны были освободить меньше, чем через час. Так что, о чем им было беспокоиться? Но когда они доложили о происшествии, разразился несусветный скандал. Они упустили Заки Хавива, самого разыскиваемого человека в Ираке. Оппозиционная пресса узнала об этой истории и бросилась критиковать несостоятельность правительства в громких заголовках. «Где Хавив? задавали вопрос газеты и отвечали. Хавив уехал в Тель-Авив». В это время в далеком Тель-Авиве руководители Бен Парата кропотливо работали над организацией его побега из Ирака. Пока он скрывался в доме одного из своих друзей, смелый план был приведен в действие. В это время функционировал гигантский воздушный мост, с помощью которого вся еврейская община Ирака через Кипр переправлялась в Израиль. Около 100 тысяч евреев бежало из Ирака, большие самолеты взлетали почти каждую ночь. В ночь на 12 июня Бен Парад надел лучшую одежду и поймал такси. Друзья облили его араком, местным спиртным напитком. Пропавший алкоголем, он рухнул на заднее сиденье такси и притворился спящим. Водитель помог пьяному пассажиру выбраться на глухой улице неподалеку от багдадского аэропорта и уехал. Оставшись в одиночестве, Бен Парад поспешил к забору аэропорта. Он точно знал, где тот будет подпилен. И проскользнул внутрь. На перроне аэродрома самолет только что закончил посадку иммигрантов и выруливал на взлетно-посадочную полосу. Внезапно пилот направил огни, на диспетчерскую вышку, на мгновение слепив авиадиспетчеров. Самолет набрал скорость, когда он поднялся над землей на три метра. Его задняя дверь приоткрылась, и появилась свисающая веревка. Выскочив из темноты, Бен Парад бросился к самолету, ухватился за веревку, и его втащили в самолет, который тотчас взлетел. Ни наземный обслуживающий персонал, ни пассажиры не заметили этой операции, которая, казалось, была взята прямо из кинобоевика. Когда самолет пролетал над городом, его огни трижды вспыхнули и погасли. Слава Богу! Пробормотали несколько человек, собравшихся на одной из багдадских крыш. Их друг был в безопасности и на пути домой. Через несколько часов Хавив действительно прибыл в Тель-Авив. Он женился на своей любимой и в последующие годы занялся политикой, стал депутатом парламента, членом Кабинета министров и сейчас остается одним из уважаемых лидеров общины иракских евреев в Израиле. Тому, кто остался, повезло меньше. Десятки евреев были арестованы, избиты и подвергнуты пыткам. Тагара и еще 21 человека судили за подрывную деятельность. Два видных багдадских еврея, Шалом Цалах и Йосеф Бацри, были обвинены в хранении взрывчатых веществ и оружия и приговорены к смертной казни. Незадолго до начала суда Тагора разбудили посреди ночи. В камере было полно полицейских. «Сегодня вечером вас повесят», — объявил главный следователь. «Но вы не можете повесить человека без суда», — запротестовал Тагар. «Не можем? Нам про вас уже все известно». Вы израильский офицер и шпион, а больше нам ничего и не нужно. Вошел бородатый равин и сел рядом с тагором, читая ему псалмы. Полчетвертого утра офицеры повели Тагора в камеру, где должна была состояться казнь. Ошарашенный он шел между ними. Всего несколько недель назад он навещал свою семью в Иерусалиме, а затем по дороге в Багдад приятно проводил время в Париже и Риме а теперь будет болтаться на веревке». Иракцы дали ему подписать несколько бланков. Бюрократия работает даже в такие моменты. Затем палач забрал у него кольца и наручные часы. Тагр потребовал, чтобы его тело было отправлено в Израиль. Палач заставил его встать над люком и привязал к ногам мешки с песком. Он повернулся спиной к палачу, который надел ему петлю на шею, и ухватился за ручку, управляющую люком. Тагр отказался от черного капюшона, который ему пытались натянуть на голову. Теперь палач смотрел на отдававшего команда офицера вместе с несколькими другими полицейскими, стоявшего перед человеком, которому предстояло умереть. Тагр думал о своей семье, родном Иерусалиме, о жизни, которая могла бы у него быть. «Сломают ли мне шею?» Подумал Тагр и почувствовал, как всепоглощающий ужас охватывает все его существо. А потом совершенно неожиданно офицеры ушли. Тагра оттащили от люка. Нахмурившийся палач снял мешки с песком с его ног и петлю шею бормоча, что не получит денег за сегодняшнюю ночь. Тагр с изумлением понял, что не умрет. Все, вплоть до мельчайших деталей, было инсценировкой. Иракцы наделись сломить его и заставить раскрыть больше подробностей о своих сообщниках. Теперь, когда Тагр все-таки живой ковылял обратно в свою камеру, он был уверен, что не умрет в иракской тюрьме. Его друзья вытащат его оттуда. Когда суд закончился, Тагр был приговорен к смертной казни, но смертный приговор был сразу же заменен пожизненным заключением. Бацри и Цалах были повешены. Они провели свою последнюю ночь вместе с Тагаром, который пытался ободрить их. Так для Ютки начался его крестный путь, который он каким-то образом смог пережить. В компании убийц, политических заключенных и тюремщиков-садистов, в нескольких иракских тюрьмах он все-таки верил, что не умрет в неволе. Когда-нибудь он окажется на свободе. Ему пришлось ждать девять лет. В 1958 году генерал Абдель-Кирим Касем в ходе военного переворота захватил власть, убив премьер-министра Ирака и королевскую семью. Двумя годами позже некоторые из его приближенных составили заговор с целью убить его, что они и сделают через несколько лет. Масад узнал о заговоре, Рамсад сразу же установил контакты со сторонниками Касема и заключил с ними сделку. Он передаст им имена заговорщиков в обмен на освобождение игуды Тагара. Тагар был в своей темной мрачной камере, когда тюремщики пришли к нему со сменной одежды цвета хаки. «Одевайся», — скомандовали ему, — «ты едешь в Багдад». Полицейская машина доставила ошеломленного Тагара в королевский дворец. Несколько солдат проводили его в огромный кабинет. За изящно украшенным столом сидел человек, которого Тагр сразу узнал. Президент Касем. Тагр неожиданно понял, его освобождают. Некоторое время Касем рассматривал лицо израильтянина. «Ответьте мне», — наконец сказал он, — «если между Ираком и Израилем начнется война. Будете ли вы воевать против нас? Когда я вернусь к себе на родину», — ответил Тагр. Я сделаю все для того, чтобы между Израилем и арабскими странами воцарились взаимопонимание и мир. Но если начнется война, я буду сражаться за Израиль, как вы много раз сражались за свою страну. Должно быть, Касему понравился этот ответ. Он встал. Когда вы будете дома, сказал он, передайте вашим согражданам, что теперь Ирак независимое государство. Мы больше не лакеи империализма. Из дворца Тагара на машине отвезли в аэропорт. Он все еще не мог поверить в произошедшее. Его посадили на самолет в Бейрут, затем на рейс в Никосию, Кипр, и, наконец, он приземлился в Израиле. В аэропорту его ждали друзья и коллеги. Они думали, что встретят сломленного, конченого человека. Но человек, сошедший с борта самолета, был тем же энергичным, общительным, веселым парнем, которого они последний раз видели девять лет назад. Как тебе это удалось? спросили они. Как тебе удалось сохранить душевное равновесие и оптимизм? Я знал, что вы вытащите меня оттуда. Просто ответил Юдка. Возвращение Тагора домой стало еще одним проявлением принципа, которого руководители Моссада придерживались с самого начала существования секретной службы. Не жалеть никаких усилий, средств и жертв чтобы помочь своим сотрудникам вернуться домой. В Израиле Тагар женился, обзавелся семейством и после блестящей дипломатической карьеры стал университетским профессором. Роувен Шилаах был никоим образом не причастен к произошедшей в Багдаде трагедии, и тем не менее в конце 1952 года он ушел в отставку. На смену ему пришла звезда, вдруг вспыхнувшая в сумеречном мире израильских секретных служб. Маленький Иссер